Глава 25. Де Крон не заставил себя ждать и вскоре стоял перед королем. Людовик XVI проинформировал начальника полиции о предстоящем визите в Англию герцогини Деполиньяк и о немыслимой сумме, которую королева отрывала от сердца в надежде выкупить мемуары. Господин Декрон, который уже давно ничему не удивлялся, мастерски изобразил изумление». 200 тысяч ливров, вы говорите?» «Вот именно!» Монарх встал из-за стола и подошел к окну. Сумерки опускались на зеленые клумбы Версаля, пестревшие красными розами. Высокие деревья будто стояли на страже дворца. Людовик любил природу. И ему нравилось часами гулять по лесу и дышать свежим воздухом. И не всегда в нем играл инстинкт охотника — Иногда он отпускал егерей, садился на зеленую мягкую траву и наслаждался одиночеством, радуясь, что выпала минута побыть вдали от светской жизни. Впрочем, сейчас он думал не об охоте или прогулке по лесу, намеченной на ближайшие выходные. Дело об ожерелье нанесло удар по репутации его жены, и нужно было исправлять положение. «Вот именно!» — повторил он и повернулся к полицейскому. «Что вы думаете по этому поводу? Удастся ли герцогине уговорить эту женщину?» Декрон учтиво поклонился. «Уговорить, возможно, и удастся», — ответил он. «Графиня просто обожает деньги и пойдет ради них на все. Но не следует забывать, что она коварна и хитра». «Дама находилась в заключении довольно долгое время, и ей ничто не мешало сделать копию. Может быть, она сделает ее в ближайшие дни и продаст лондонскому издательству, таким образом подаив двух коров одновременно. Я бы не стал доверять ей, даже если она возьмет двести тысяч и пообещает впредь молчать об этой истории». Людовик задумчиво почесал за ухом. «Чертова женщина!» проговорил он. «Мы никогда не узнаем, что у нее в голове. Вот почему я предлагаю уничтожить ее сразу, как только она получит деньги. Вы говорили, у вас есть человек для подобных поручений». Бугристое лицо Декрона посерело. «Вы действительно хотите, чтобы...» Он дернул ворот сюртука? «Да! Я действительно хочу, чтобы ее устранили», подтвердил король. «Если мы этого не сделаем, она настрочит еще сотни мемуаров, порочащих королевскую семью. Это мой приказ, и он не обсуждается. Я желаю, чтобы вслед за Деполиньяк выехал ваш человек, который прекрасно справится со столь щекотливым поручением». Декрон снова поклонился. «Мы узнаем время выезда герцогини, и мой человек будет тайно сопровождать ее». Как я понимаю, никто не должен знать об этом. Монар кивнул. «Даже моя жена. Видите ли, королева слишком сердобольна и считает, что в подобных случаях все решают деньги». Он достал из кармана кружевной платок и вытер кончик длинного носа. «Идите, господин Декрон, и готовьте своего человека. Думаю, да уже запрягает лошадей». Проводив полицейского, король снова подошел к окну и с грустью подумал, что очень часто его недальновидность приводила к нежелательным последствиям. Такую даму, как Даламот, нельзя было настраивать против себя. С ее умом, логическим мышлением и способностью к решительным действиям она могла переиграть кого угодно, в том числе и герцогиню, хотя та считалась одной из умнейших женщин при дворе. По отношению к Жанне, Людовик вел себя как самый настоящий сноб, обзывал самозванкой и гнал из дворца. Но что мешало ему дать несчастной хотя бы одно бывшее имение в Луа? Возможно, они с Марией Антуанеттой имели бы преданнейшего друга, который с блеском выполнил бы любое их поручение даже на дипломатическом поприще. Благодаря ему... Людовику, графине из потенциального друга, превратилась в заклятого врага. И теперь пришлось приговорить ее к смерти. Слабовольный и инертный король не любил отдавать подобные приказы, особенно когда речь шла о женщинах. Но сейчас, как он считал, у них не было другого выхода. Покинув короля, Де Декрон сел в экипаж, поджидавший его у дворца, и помчался на улицу сен дени где обитал человек, выполнявший поручения определенного толка. Звали этого умельца Виконт Максим де Тран. Титул был самым что ни на есть настоящим. Будущий наемный убийца происходил из благородного, но обнищавшего рода. Отец промотал за карточным столом сначала свое состояние, а потом состояние жены. Однако он посчитал своим долгом дать сыну хоть какое-то образование, на оплату которого ушли деньги, полученные с продажи последнего клочка земли. «Теперь, сынок, наживай все сам!» Перед смертью напутствовал своего наследника Виконт. Проживая в старом нетопленном доме развалюхи, он заболел и готовился предстать перед Господом. Денег на врача у него не было. «Извини своего беспутного отца», «И постарайся простить». Максим пустил фальшивую слезу у постели умирающего и заверил непутевого родителя, что никогда не держал на него зла. Тремя днями позже, бросая горсть земли на могилу, он проклял старого Виконта, оставившего его без гроша, возвратился в дом и стал думать, что делать дальше. Выход нашелся только один. Детран, как и многие юноши благородного происхождения, оказавшиеся в незавидном финансовом положении, поступил на воинскую службу, и она ему приглянулась. В любой баталии он чувствовал себя как рыба в воде. Однажды их отряд напал на контрабандистов, и Максим, чтобы отличиться, саморочно зарубил двоих без приказа капитана. Его опьянил запах крови, и молодой человек прикончил бы еще парочку человек, если не всех, но бдительный капитан вовремя преградил ему путь. Однако Виконт понял, что убийство дает ему непередаваемое ощущение и часто, безо всякой надобности, забирал чужие жизни. Если бы его постоянно посылали на воины, которые любят вести королей, он бы сделался героем. Но войны, как назло, не было, И Детран продолжал развлекаться, убивая направо и налево безо всякой надобности. Кроме этой страсти, Виконт имел еще одну. Он любил женщин. Однако дамы, с которыми все получалось слишком просто, его не устраивали. Ему было мало добиться внимания неприступных красавиц. У избранниц Максима обязательно должны были иметься мужья, и мужья ревнивые. Молодому человеку доставляло несказанное удовольствие проникнуть ночью в спальню к возлюбленной и совершить акт любви чуть ли не под боком супруга. Вот тогда он получал истинное наслаждение. «Кто знает, чем бы все кончилось, если бы судьбе не было угодно преподнести веконту сюрприз». Возможно, когда-нибудь он одумался бы и стал почтенным отцом семейства, или пошел бы в Корсары и прославился бы, захватывая корабли, в том числе и под флагом родной страны. Но все вышло по-другому. Несколько лет назад при дворе Марии Антонеты блистала молодая маркиза Камила де Гримо. Девушку постоянно сопровождал престарелый муж, страдавший под подагрой, что не мешало ей одно за другим разбивать сердца молодых людей. Но никто так и не добился ее благосклонности. Узнав об этом, Детран решил, что настал его час. Он разработал хитрый план, стараясь как можно чаще встречаться с Камилой и не обращать на нее никакого внимания. «Этого замело действие». Неприступная красавица почувствовала к нему интерес и вскоре приняла в своей постели. Максим решил пойти дальше и поразвлечься, когда муж будет дома, но она категорически отказывала. Тогда Виконт сделал вид, что ухаживает за другой, и камилла согласилась принять участие в забавной игре. Детран влез в окно ее спальни, когда Маркис мирно посапывал в комнате рядом». Виконт не знал, что девушка, опасаясь маркиза, стала по вечерам угощать супруга снотворным. Максим, приходя к ней почти каждую ночь, удивлялся крепости сна господина де Гримо. Ему нравилось выпрыгивать из окна, когда бдительный муженек, услышав шорох в комнате жены, входил туда со свечой. Здесь такого не произошло. И все неудачи Детран писал на возраст маркиза. Впрочем, однажды То, чего он так страстно желал, все же случилось. Ревнивец то ли стал что-то подозревать, то ли удивлялся тому, как хорошо спит в последнее время. В один прекрасный вечер он не выпил предложенный женой чай. Стоит ли говорить, что несчастный сразу же оказался в ее комнате, как только услышал подозрительный шум и столкнулся нос к носу с любовником, который сегодня не ожидал увидеть супруга причем довольно близко. Маркиз не стал интересоваться, что этот белокурый наглец делает в комнате его молодой жены, и тут же выхватил шпагу. Виконту тоже пришлось обнажить оружие. Жажда крови опьянила Детрана, и он сделал резкий выпад, кольнув противника в плечо. Белоснежная рубашка Маркиза окрасилась кровью, и на удивление Виконта он сделал ответный выпад — Острее шпаги старого ревнивца прошлось по привлекательному лицу наглого соперника. Максим почувствовал, как обожгло кожу. На камзол закапала горячая кровь, только не чужая, а своя. Но ранение не испугало его, оказалось, казалось, придало силы. Следующий выпад Детрана тяжело ранил Маркиза. Максим прижал плачущую Камилу к сердцу и поспешил скрыться, решив никогда больше не показываться в этом доме. Вот только уйти от расплаты не удалось. Его взяли на второй день и бросили в тюрьму. Многим вельможам, не любившим чопорного маркиза де Гримо, этот случай показался забавным, и они наказали бы дерзкого мальчишку не слишком строго. Но у маркиза, который перед тем, как отдать Богу душу, очернил любовника жены, оказались влиятельные родственники. Под их давлением... Король распорядился выпороть смельчака и выслать его из Парижа. После наказания Максим отправился в тихую деревеньку под Парижем и даже не подозревал, что приглянулся начальнику полиции. Декрон, беседуя с заключенным, поражался его способностью убивать, получая от этого наслаждения и патологической тяги к приключениям. Он понял, такой человек необходим не только ему самому, но и более высокопоставленным особам для выполнения дерзких поручений. Подождав, пока об этой истории забыли, начальник полиции вернул Бетрана из ссылки. Он приказал Виконту поселиться в тихом квартале столицы и не высовывать нос без его приказания. Максим выполнил все с завидным послушанием, и вскоре на него посыпались заказы и деньги». Он стал лучшим и самым высокооплачиваемым наемным убийцей Парижа, не провалившим ни одного дела. Странно, но шрам, пересекавший правую щеку, его совершенно не портил. Женщины по-прежнему были от него без ума, и ему многое удавалось выполнить благодаря их помощи. В общем, Де Транс считался самым успешным агентом. Кого же еще мог послать Де Крон в Лондон? «Итак, куда я должен ехать?» Максим развязно развалился в кресле. «Кого на этот раз нужно пришить, милейший начальник полиции?» «Слушай меня внимательно и запоминай». Декрон вырвал из рук Виконта бутылку Бордо, который тут уже успел изрядно приложиться. «Тебе предстоит выполнить сложное дело. Разве это мне когда-нибудь мешало?» Максим показал на бутылку с остатками красного вина. «Уверяю вас, я становлюсь еще более внимательным и рассуждаю гораздо лучше, чем в совершенно трезвом состоянии». Детран махнул рукой. «Ладно, валяйте. Что там у вас?» «На улице. Тебя ждет экипаж, запряженный тройкой лошадей», — начал начальник полиции. «Быстро собирайся и отправляйся к дому герцогини паленяк Ты должен не спускать с нее глаз и следовать за ней словно тень». Виконт ухмыльнулся. «Не хотите ли вы сказать, любезнейшей, что именно ее мне и предстоит убить? Неужели королю наконец надоели игрища жены с ее так называемыми подругами, и в нем взыграло мужское самолюбие? Честно говоря, на его месте я бы давно покончил с подобными бабами». Он мерзко захихикал, и до Декрон ударил кулаком по столу. «Да помолчите же вы!» «Мы теряем драгоценное время. Разумеется, ваша жертва не поленяк. Вы последуете за ней в Лондон. Там она разыщет Деламот, купит у нее книгу и отдаст деньги. После этого вы должны убить графиню». Виконт часто-часто заморгал. Он трезвел на глазах. «Вы хотите сказать, что я должен прикончить графиню Деламот? Разве это поможет отыскать ожерелье?» Как и всякий парижанин, он слышал об истории с ожерельем и восхищался авантюризмом и ловкостью Жанны. Она чем-то напоминала его, только оказалась более удачливой и надула королевскую семью на хорошенькую сумму. За это женщина, безусловно, заслуживала уважения, и лишать ее жизни было, по крайней мере, несправедливо? Нет, он не станет убивать графиню. «Пусть это дело поручит кому-нибудь другому». Виконт открыл рот, собираясь высказать Декрону свои соображения, но тот уже и сам обо всем догадался, читая по лицу собеседника, как по открытой книге. «Это королевское поручение», — строго сказал он. «Вы понимаете, о чем я говорю? Вам заплатит сам король, и он не станет скупиться. Кроме того...» Госпожа де Полиньяк везет графене 200 тысяч ливров, которые вы можете взять себе после ее устранения. Да что там 200 тысяч? Вы можете взять все деньги и драгоценности, которые найдете в ее квартире. Это изрядно пополнит ваш бюджет, не так ли?» Детран опустил глаза. Начальник полиции был прав. Он давно спустил последний гонорар в карточной игре и опять остро нуждался в деньгах. Видимо, придется соглашаться. Ох, продажная его душа. Ладно, ваша взяла. Эвикон тяжело поднялся с кресла и, взяв бутылку, с залпом выпил остатки. Говорите, где меня ждет экипаж. Вот это другое дело. Полицейский открыл коричневый кожаный портфель с царапиной посередине и вытащил внушительную пачку денег. Это на расходы. Детран небрежно взял купюры и бросил на стол. Это еще не все. За деньгами последовал конверт. В этом конверте бумага, которая поможет в пути. Приказ за подписью короля. Если на станции вам откажутся срочно поменять лошадей, а герцогиня уже сорвется с места, предъявите бумагу. Вы получите коней, которые обгонят экипаж до Дополиньяк. Перед вами раскроются любые двери. «Я всегда говорил, что Людовик XVI очень щедр», — иронически заметил Детран. «Передайте ему от меня большое спасибо. Итак, я готов ехать». Он взял дорожную сумку, которая всегда была собрана и стояла в углу. «Где ваш экипаж?» Начальник полиции кивком указал на окно, и Детран, мельком выглянув на улицу, увидел карету, запряженную тройкой гнедых. «Да, добрые лошаденки», — — сказал он со знанием дела. — Здесь его величество не поскупился. Надеюсь, и денег предостаточно, чтобы молодой мужчина мог не только поработать, но и немного развлечься. Декрон сжал кулаки. Иногда ему хотелось прибить Виконта на месте. — Да не злитесь, я уже умчался, как ветер. Максим открыл дверь, приглашая начальника полиции к выходу. — Итак... «Новое приключение начинается, и его величество останется доволен, уверьте его в этом». На улице они распрощались. Экипаж тронулся по мостовой, но начальник полиции еще несколько минут смотрел ему вслед. «Все же этот малый — настоящая парижская шеваль», — подумал он, — «с кем приходится работать? С другой стороны, ни один добропорядочный парень не согласится выполнять такие грязные поручения». «Мы как нищие, нам выбирать не приходится». Махнув на всю рукой, он сел в свою карету и поехал домой.